сгибавшиеся под тяжестью гроздев. Они трепетали, когда раскаленный воздух шевелил их поникшие листья. Ветерок не ребил мутной воды гавани и прекрасного моря, растелавшегося за нею. Линия, разделявшая два цвета, черный и голубой, указывала границу, за которую не переступало чистое море. Оно покоилось так же неподвижно, как и отвратительные лужи гавани, никогда не смешиваясь с последней. Лодки без тентов обжигали руку. Краска на кораблях, стоявших в гавани, вздувалась пузырями. Раскаленные камни мостовой в течение многих месяцев не охлаждались даже ночью.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 случайным звоном нестроенных колоколов или треском испорченных барабанов. В то время была в Марселе омерзительная тюрьма. В одной из ее камер, помещении до того гнусном, что даже назойливый свет, заглянув в него, тотчас отшатывался назад, находилось двое людей. Кроме этих двух людей были тут старые изрезанные скамья, прикрепленная к стене, с грубо вырезанной на ней шахматной доской, шашки, сделанные из старых пуговиц и костей, домино, два матраса и две-три бутылки из-под вина. Вот и все, что было в комнате, не считая крыс и других невидимых гадин в дополнение к двум видимым людям. Комната слабо освещалась сквозь железную решетку, вделанную в большое окно, выходившее на лестницу откуда можно было наблюдать за узниками. Окно образовало широкий каменный выступ фото в три или четыре высоты. На этом выступе помещался в настоящую минуту один из заключенных, полусидя, полулежа, подняв колени и упираясь ногами и плечами в противоположные стены оконной ниши. Клетки железной решетки были настолько широки, что он просунул в одну из них локоть и таким образом устроился очень удобно. На всем лежал отпечаток тюрьмы. Тюремный воздух, тюремный свет, тюремная сырость, тюремные обитатели. Все носило на себе следы заключения. Люди чахлые и бледные, железо ржавое, камень липкий, дерево.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 Отличалась бы замечательной белизной, если бы ее отмыть от тюремной грязи. Другой узник лежал на каменном полу, закрывшись грубым коричневым пальто. Вставай, Боров! проворчал первый. Не смей спать, когда я голоден. Мне все равно, господин, отвечал Боров покорным и довольно веселым тоном. Могу и спать, могу и не спать, как вздумается. Мне все равно.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 Еще левее Генуя, генуэзский мол и гавань, Карантин. Здесь город Террасы зарошей Белодонной, Здесь Портофино. Пересадка на Ливорно. Дальше на Чевитовикню. Дальше. Тут нет места для Неаполя. Он дошел до стены. Все равно он там. Он стоял на коленях, поглядывая на своего товарища по заключению веселыми для тюрьмы глазами. Это был загорелый, живой, юркий, хотя немного полный человек. Сереги в бурых ушах, белые зубы, сверкающие на смешном буром лице, черные как смоль, волосы, спускавшиеся кудрями на бурую шею, рваная красная рубашка, расстегнутая на бурой груди, просторные матросские штаны, приличные башмаки, красная шапка, красный кушак, а за кушаком нож.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 и в глотке его точно забулькало что-то. Немного погодя, где-то внизу щелкнул замок и хлопнула дверь. Чьи-то медленные шаги раздались на лестнице. Щебетание нежного детского голоска сливалось с этим шумом. Появился тюремщик с корзиной, неся на руках трех- или четырехлетнюю девочку, свою дочку. «Как дела, господа?»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 телятина с желе, белый хлеб, сыр, хорошее вино. Посмотри на птиц, милочка». «Бедная птица», — сказал ребенок. Хорошенькое личико, озаренное божественным состраданием и робко заглядывавшее за решетку, казалось ликом ангела, сошедшего в темницу. Жан-Батист встал и подошел поближе, точно притягиваемый неотразимой силой. Другая птица не тронулась с места и только нетерпеливо поглядывала на корзину. «Но», — сказал тюремщик, сажая девочку на подоконник, — «она будет кормить птиц. Этот большой круглый хлеб для сеньора Жан-Батиста. Надо его переломить, иначе он не пролезет сквозь решетку». Вот так ручная птица целует руку девочки. Это колбаса, завернутая виноградный лист, господину Риго. Это телятина с душистым желе, господину Риго. И эти три ломтика белого хлеба, господину Риго. И этот сыр, и это вино, и этот табак, все, господину Риго. Счастливая птица. Ребенок с очевидным страхом просунул все эти яства сквозь решетку в мягкую, пухлую, изящную руку, не раз отдернув свою собственную и посматривая на узника, нахмурив лобик, с выражением не то боязнь, не то гнева. Но девочка доверчиво вложила ломоть хлеба в смуглую, шершавую руку Жан-Батиста с узловатыми пальцами, из ногтей которых вряд ли набралось бы достаточно материала для одного ногтя господина Риго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 Ее невинное личико ласково выглядывало из-за плеча отца, который спускался с лестницы, напевая ей детскую песенку. «Кто приходит здесь так поздно, — это спутник Мажолен. Кто приходит здесь так поздно, — Смелый, и весел он всегда». Жан-Батист, прильнув к решетке, сел своим долгом подтянуть приятным, хотя несколько сиплым голосом. Цвет всех рыцарей придворных — Это спутник Мажолен. Цвет всех рыцарей придварных Смел и весел он всегда. Тюремщик даже приостановился на лестнице, чтобы дать послушать песню дочурки, которая повторила припев. Затем головка ребенка скрылась, Скрылась голова тюремщика, но детский голос звучал, пока не хлопнула дверь. Господин Регу, видя, что Жан Батис остается у решетки, прислушиваясь к замирающему эху, даже эхо звучало в тюрьме чуть слышно и как-то медленно распространялось в спертой атмосфере. Напомнил ему пинком ноги, что он может отправиться в свой темный угол. Маленький узник снова уселся на каменном полу с беспечностью человека, привыкшего к жесткому ложу. Разложив перед собой три куска хлеба, он принялся за четвертый с таким усердием, словно побился об заклад съесть все за один присест. Быть может, он и поглядывал на леонскую колбасу и телятину с желе, но они недолго соблазняли его. Господин Ригор живо расправился со своими яствами, несмотря на президента и суд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 «Или так, в виде леонской колбасы», — сказал Жан-Батист, наглядно поясняя свои слова и смиренно пережевывая хлеб. «Держи!» — крикнул господин Риго. «Можешь допить! Можешь прикончить!» Подарок был не из щедрых, так как вина оставалась только на донышке. Но сеньор Кавалетто, вскочив на ноги, принял бутылку с благодарностью, опрокинул ее в рот и чмокнул губами. «Поставь бутылку на место», — сказал Риго. Жан-Батист повиновался и готовился подать ему зажженную спичку, так как Риго свердывал папироски из маленьких бумажек, принесенных вместе с табаком. «Вот возьми одну». «Тысяча благодарностей, господин», — отвечал Жан-Батист на родном языке со свойственной его соотечественникам ласковой живостью. Господин Риго встал, закурил папироску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 «Ты знаешь, где у них спрятана бритва?» Синьор Кавалетто вынул папиросу, изо рта и обнаружил гораздо больше смущения, чем можно было ожидать. «Я...» — господин Ригов встал и выпрямился при этих словах. «Я джентльмен-космополит! У меня нет родины! Мой отец — швейцарец Кантона Вад. Моя мать — француженка по крови, англичанка по рождению. Я сам родился в Бельгии».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 Я жил здесь, я жил там, и везде я жил джентльменом. Все и всюду относились ко мне как к джентльмену. Быть может, вы упрекнете меня за то, что я жил своей хитростью, своим умом, но как же вы-то живете, вы юристы, вы политики, вы дельцы, вы представители биржи».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 Вы тоже становитесь бедняками, если не успели сколотить капиталец на черный день. Я поселился в Золотом Кресте. Меня приютил господин Андрей Барано, хозяин гостиницы, старец лет шестидесяти пяти и весьма слабого здоровья. Я жил в его доме уже четвертый месяц, когда господин Барано имел несчастье умереть». Несчастье, впрочем, довольно обыкновенное. Я тут ни при чем. Подобного рода происшествия случаются весьма часто и без моей помощи». Заметив, что Жан-Батист докурил свою папироску до самых пальцев, господин Риговеликодушно великодушно бросил ему другую. Итальянец закурил ее обокурок первый, первой, посматривая искоса на товарища, который, по-видимому, едва замечал его, поглощенный своим делом господин барано оставил вдову ей было двадцать два года она славилась своей красотой и это совсем другое дело действительно была красива я остался жить в золотом кресте я женился на госпоже барано не мне судить соблюдено ли равенство в этом браке вот я перед вами — Тюрьма наложила на меня свою гнусную печать, но, может быть, вы найдете, что я больше подходил к моей жене, чем ее первый муж. Он хотел казаться красавцем, хотя не был им, и благовоспитанным человеком, хотя также не был им. У него было только фанфаронство и наглость, но и в этом случае, как и во многих других, Безостенчивое бахвальство может сойти за доказательство в глазах большинства. Как бы то ни было, я понравился госпоже баронно. Надеюсь, что это не будет поставлено мне вину. Его вопросительный взгляд упал на Жана Батиста, который с живостью отрицательно замотал головой и забормотал свое "альтро, альтро, альтро, альтро" бесчисленное количество раз.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 Когда родственники жены настраивают ее против мужа, который сознает себя джентльменом, который горд, который должен господствовать, то последствия оказываются неблагоприятными для семейного мира. Но был и еще источник раздоров между нами. Госпожа Регок несчастью была немножко вульгарна. Я старался исправить ее манеры, приучить ее к хорошему тону. Она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 Но таков уж мой характер. Если бы родственники госпожи Риго, я имею в виду мужчин, выступили против меня прямо, я бы сумела расправиться с ними. Они знали это и вели свои махинации в тайне. В результате между мной и госпожей Риго возникали постоянные тяжелые столкновения. Даже когда мне требовалась ничтожная сумма на мои личные расходы, я не мог получить ее без столкновения. Я в характере которого заложена потребность повелевать. Однажды вечером госпожа Рего и я гуляли весьма дружелюбно, могу сказать, подобно двум любовникам, по обрыву, свисавшему над морем. Злая звезда побудила госпожу Рего завести разговор о родственниках.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 Наконец госпожа Риго, в припадке бешенства, которое, я должен вечно оплакивать, бросилась на меня с неистовыми воплями. Без сомнения, их-то и слышали издали. Изорвала мою одежду, вырвала клочья моих волос, царапала мне руки, топала ногами и, наконец, бросилась с утеса и разбилась до смерти о камне. Таков ход событий, которое злоба обратила против меня, выдумав, будто я хотел добиться у госпожи Рего отречения от ее прав, и ввиду ее упорного отказа бросился на нее и убил. Он шагнул к окну, где лежали виноградные листья, взял два или три и остановился спиной к свету, вытирая ими свои руки. — Ну, — сказал он после некоторого молчания, — что же ты скажешь на это? — Отвратительно, — отвечал маленький человечек, который между тем встал и, упершись рукой в стену, чистил нож об шмак. Что ты хочешь сказать? — Жан-Батист молча продолжал чистить нож. — Ты думаешь, что я неверно передал события? — Айтро, — возразил Жан-Батист. На этот раз словечко имела смысл оправдания и значило: «О, вовсе нет». — Ну так что же? Судьи такой пристрастный народ. Но, воскликнул Риго, с ругательством закидывая за плечо конец своего плаща, пусть приговаривают худшему. Вероятно, так и сделают, пробормотал Жан Батист себе под нос, засовывая нож за пояс. Ничего более и не было сказано, хотя оба принялись расхаживать взад и вперед, причем, разумеется, то и дело сталкивались.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 Голоса и шаги стали приближаться, и тюремщик медленно поднялся по лестнице в сопровождении взвода солдат. «Ну, господин Риго, сказал он, остановившись на минуту у решетки с ключами в руке, — «пожалуйте». «Под конвоем, как я вижу». «Да, иначе, пожалуй, от вас и кусков не соберешь. Там собралась толпа, господин Риго, и кажется...» «Не с дружескими целями!» Он прошел мимо окна и отомкнул низенькую дверь в углу камеры. «Ну, выходите!» — прибавил он, отворяя ее. Вряд ли из всех оттенков белого цвета в подлунном мире найдется хоть один, который своей белизной сравнялся бы с бледностью лица господина риго в эту минуту. И вряд ли найдется выражение человеческого лица, подобное его выражению, где Каждая черточка выдавала трепет сердца, пораженного ужасом. То и другое условно в сравнении со смертью, но глубокое различие существует между окончившейся борьбою и борьбой в момент ее самого отчаянного напряжения. Он закурил другую папироску об окурок своего товарища, крепко стиснул ее губами, надел мягкую шляпу с широкими полями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 Солдатами командовал офицер, высокий, бравый и совершенно спокойный человек, куривший, держа свою обнаженную шпагу в руке. Он коротко приказал солдатам окружить господина Рего, с невозмутимым видом встал во главе отряда, скомандовал «Марш!» и все с грохотом зашагали вниз по лестнице. Дверь хлопнула, ключ повернулся в замке,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 Он стоял, уцепившись за брусье обеими руками, когда внезапный гул голосов достиг его слуха. Крики, вопли, проклятия, угроза, ругательство — все сливалось в нем, хотя как в буре. Слышался только бешеный рев. Возбужденный этим шумом и еще более напоминая дикого зверя в клетке, узник соскочил с окна, бежал вокруг комнаты, снова вскочил на окно схватился за решетку пытаясь потрясти ее снова соскочил и обежал вокруг комнаты снова вскарабкался на окно и прислушался не оставаясь ни минуты в покое пока гул не замер мало помалу удаляясь сколько пленников получше этого также надрывали свое благородное сердце и никто не думал о них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 Наконец, Жан-Батист, которому теперь можно было выбирать любой угол для спания в пределах этих четырех стен, улегся на скамье лицом кверху, скрестил руки на груди и заснул. Покорность судьбе, легкомыслие, добродушие, легкая и скоро проходящая возбужденность, всегдашняя готовность примириться с черствым хлебом и жестким камнем — Во всем этом сказывался верный сын его страны. Еще несколько времени все сияло и блестело под раскаленным небом, но вот солнце зашло в блеске багряных, зеленых, золотых лучей, и звезды зажглись на небе, а на земле, подражая им, как люди подражают доброте высших существ, заискрились светляки».